Говорил он, как обычно, не вполне культурно. Лоткина, ты меня бесишь. То грипп, похожий на задницу, втюхать пытаешься, а сейчас вообще похобень прислала. Это морковка, как Черномор из сказки. Ты поверни фотку, Лоткина. Что видишь? Морковку Черномора. Оставь её себе для развлечений. А сейчас дуй на станцию Чернорецкая. Был звонок о минировании вокзала, ноги в руки и бегом. Даша повернула снимок. Фу! И передёрнула плечами. Какие же извращённые у мужиков мозги. Она видит в природе сказочную красоту, а они только пестики и тычинки. Неужели у них в уме только это? К железнодорожной станции Чернорецкая девушка приехала в дурном настроении. Сенсации тут не светит. Телефонные хулиганы недавно покуражились в крупных городах, теперь переключились на малые, наверняка, пустышка. К её удивлению, здание станции было окружено полицией, всех пассажиров и железнодорожников эвакуировали за оцепление в ожидании приезда сапёров. Даша повертелась около начальства и выяснила, что после звонка неизвестного на станции обнаружили подозрительную сумку с торчащими из неё проводами.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 Когда сапёры, похожие на жутких роботов, вошли в здание, собравшиеся на площади попятились в поисках укрытия. Лоткина, пользуясь бейджиком на выпеченной груди, просочилась к военным. Те указали ей безопасное место за грузовиком. В ожидании апокалипсиса прошло четверть часа. Наконец, сапёры покинули здание станции. Теперь их лица были открыты. Один нёс черно-синюю дорожную сумку, другой связку проводов.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 Вчера в Латайске это рядом всё сходится. Она прочла записку снова, медленно, вдумчиво. Супер. У неё в руках не морковка с тыквой, а изломанная судьба человека, наконец-то настоящая информационная бомба. Отчаявшийся человек пошёл на крайнюю меру, чтобы о нём узнали. Он невиновен и просит помощи.